Художественное произведение – это, как правило, не то, что человек пережил, а то, что он нажил. Говорят, я много пережил. Ну, пережил-то много. Но художник, ты не тогда, когда ты много пережил, а тогда, когда ты результат вот этих всех приключений, восторгов, печалей можешь сформулировать. В художественных образах. Нас высадили 80 километров перед Доном. И там, значит, мы держали нашу оборону. 33-я гвардейская дивизия первая приняла бой в Великом Сталинградском сражении. Немцы рассчитывали на то, что в течение двух-трех недель они достигнут Дона, и потом уж неделя на то, чтобы дойти до Сталинграда. Немцы шли на нас, и я понимал, что это последний в моей жизни бой. И, видимо, так решили очень многие, потому что, взвесив силы, мы понимали, что дело плохо. Вот я еще до войны слыхал такое слово «упоение в бою». Я почувствовал, что мне совершенно ничего не страшно, и что мир полон красками, и что мне весело. Я видел, что вот такое же чувство испытывают очень многие. Я помню, по нас били и из орудий, и из пулеметов, а за немецкими танками шли пьяные автоматчики и горланили песни. Они думали, что они с нами рассчитаются запросто. Помню, ужоры Кондрашова отказала СВТ. Заел приклад. Мы с Кирмосом вышли из своего укрытия, подошли в полный рост. К Жоре, я заложил шомпол, а Кирма с прикладом выбил боёк, и снова винтовка была готова к бою. Причем я вспоминаю об этом сейчас не для того, чтобы сказать, ах, какие мы герои, а просто к тому состоянию, который я тогда испытал, и потом за войну испытал еще только дважды. Потом был приказ уходить за Дон. Мы, побив один-другой раз немцев, Думали, что вот сейчас, если нам разрешат, так мы до Берлина дойдем. Мы не знали, за рекой наши или нет, но надеялись, что наш Я понял, что я, пожалуй, не переплыву, потому что уж очень я обессилил, а плавал я неважно. Но ребята пустые, фляжки, навязали мне на пояс, и они служили как бы пузырями плавательными. Вода быстрая в дону. Я понял, что все равно я не могу, и Кирмас забрал у меня мою винтовку. Он сказал, я с двумя переплыву, не страшно. С высокого берега нас стали обстреливать. И вот я видел, как люди идут к дну, и увидел собственными глазами, как мой Павлуша Кирмас тоже идет ко дну. Это было для меня очень тяжело, потому что мой любимый друг приплыл, вышел на берег и подал такой условный знак. Мы умели подражать лягушечке. Отвечает кто-то. Оказывается, Павлуша. Я говорю, я видел, как ты тонул. Он говорит, да нет, я не тонул. Я просто опустился на дно и снял карабины, потому что я ранен в ногу. Он снял еще и сапоги. Подходим к кустикам, а там окопчик и стоит советский солдат. Вы кто такие? А мы с того берега, мы десантники. А, ну ладно, давай сюда может возникнуть такая мысль, но, ну, черт возьми, ведь так много происшествий. Почему же вы не сняли это до сих пор в фильме, а сняли балладу о солдате? вещь которой в жизни не было по ситуациям. А нельзя мне вместо награды на денёк к матери съездить? Сколько тебе лет? 19 Я когда на фронт уходил, с не простился. А тут через дом письмо пришло, крыша прохудилась. Отпустите, товарищ генерал, мне бы один денёк. алёш а вы верите в дружбу? Конечно верим. На фронте без этого пропадешь. Нет, это я знаю. А вот между парнем и девушкой. А почему же? Бывает, девушки даже лучше ребят. А вот некоторые считают, что возможно только любовь. Да нет, любовь это другое. Алёша! Алеша, Приехал, сыночек. Вырос как? Худал. Это с дороги. Я должен ехать. Сейчас. И пущу! произведение это не то, что человек пережил, а то, что он нажил. Я видел много хороших фильмов о войне, но мне казалось, что что-то в них не хватает, что должен добавить я. Вот так. Что же я хотел добавить? Все знают, что мы героически воевали, потому что мы победили. А вот рассказать, каким был Этот русский солдат, который победил, очень важно, потому что ведь образ немецкого солдата был совсем другим, может быть, и поэтому они проиграли бы.